Глава 17. Юбери они нашли в ванне. Его облицованная белым кафелем ванная была совершенно непримечательной, но она была очень и очень красива. Ее удобно наклоненная спинка была инструктирована полудрагоценными камнями. Черные опаловые бабочки летали среди нефритовых бамбуковых стеблей. Объект был один. И намыливал себе спину щеткой с длинной ручкой, когда они ворвались в дверь. Казалось, его не очень удивило их внезапное вторжение. Он перевел взгляд от нацеленного на него оружия на лица тех, кто это орудие держал, и ностальгически улыбнулся. — А вы весь от Публия, да? — спросил он. Он посмотрел на двойника, словно восхищаясь великолепной работой, которую Публий проделал. «Хитроумное чудовище!» — сказал он и вздохнул. «Никогда мне не следовало быть таким алочным, чтобы докатиться до совместных дел с Публи». Он посмотрел на Руиза, и выражение какого-то кисло-сладкого изумления отразилось на миг на его лице и пропало. У Руиза осталось нелогичное, но очень неприятное впечатление, что Юберия узнал его. «Нет», — сказал он себе, — «такое невозможно». «Убейте его», — сказал двойник. «Какие у тебя данные?» — спросил Руис у Хаксли. Киборг пожал плечами. «Ничего. Странно это. Ни тебе сигнализации, ни сенсоров, ни дистанционного наблюдения». Дуплет улыбнулся. «Мы люди, избранные судьбой, а, Алонсо? Какое нам дело до той защиты, которая так нужна людям меньшего масштаба?» — Совершенно верно, — согласился Юбери. Он внимательно смотрел на Руиза. — Что же такое мог тебе пообещать Публи, что ты согласился сюда прийти? — Ты не генчирован. — Уж это я могу сказать с первого взгляда. Руиз не обращал на него внимания. Он был все равно, что мертв. Но Юбери заговорил снова. — Полагаю, что я должен испытывать некое удовлетворение от того, что знаю точно что ты ненадолго меня переживешь». Он стал снова тереть себе спину, закрыв глаза. На лице его появилось чувство удовольствия. Руис выпустил очередь, которая снесла верхнюю половину черепа Юбери и забрызгала асимметричными каплями крови, бабочек и бамбуковые стебли. Он закинул оружие за спину и отвернулся. «Порежь его на кусочки и сунь его в утилизатор», сказал Руис Албени. Он слепо держался за свою цель и решительно отказывался думать о том, что он только что сделал. Он слышал бульканье и шипение, потом выразительные звуки, которые сопровождали расчленение тела на такие мелкие кусочки, которые потом можно было бы засунуть в утилизатор ванной комнаты. Глаза марионетки сверкали, и он повернулся к руизу, словно для того, чтобы поздравить его. Он протянул ему правую руку, Но Руис прихлопнул эту руку к краю ванны и, ударив своим соническим ножом, рассек указательный палец двойника и его одноразовый лазер. Фальшивый Юбери ахнул и вздрогнул. Попробовал было отдернуть руку назад, но потом стоял смирно, пока Руис не убрал нож и не отпустил его руку. Кровь полилась из бронированной перчатки двойника, капая на кафель. Он прижал пораненный палец другой рукой и посмотрел на Руиза, но в глазах его не было обвиняющего выражения. публи предупреждал, что ты человек наблюдательный и острого ума». Он вздохнул и посмотрел на свой изуродованный палец. Потом он подошел к аптечке, нашел самозалечивающий пластырь, обернул его вокруг пораненного пальца и активизировал. «Ну что же, — сказал Новый Юбери, — я хотел бы выбраться из этой брони. Он открыл высокий гардероб черного дерева, который стоял у противоположной стены, и выбрал элегантный костюм-комбинезон из голубовато-серого шелка. «Подходит?» Албень поднял на него взгляд от своей кровавой работы и рассмеялся. «Что бы это значило?» – спросил он. «Быстрее давай!» – ответил ему на это Руис. «Теперь у нас времени сколько угодно», – сказал весело и небрежно Юбери. Он стряхнул себя броню и вытер свое тощее тело надушенным полотенцем. Потом быстро оделся. — Ты бы не хотел тоже переодеться? — спросил Юбери. — Ты не волнуешься, что кто-нибудь заглянет и подумает, почему люди в бронированных костюмах шатаются по крепости? Албени снова рассмеялся. — Нет, Юбери, он умнее, чем ты думаешь. Он бросил последний кусок настоящего Юберия в утилизатор. И стал замывать ванну. Руис оттолкнул Юбери стволом своего осколочного ружья. «Пойдем-ка, найдем коммуникатор и убедимся, что твои слуги и работники тебя принимают. Хаксли, возьми с собой свое снаряжение. Албени, прикрывай нас в нескольких футах сзади, но не стреляй, разве что в совершенно безвыходной ситуации. И Юбери, без всяких там больше выходок». Иначе все капиталовложения, что публи в тебя сделал, просто пропадут. Я буду очень осторожен, — ответил дуплет. Будь, пожалуйста, и ты осторожен. Хорошая мысль, — ответил Руис. Хаксли, взведи его бомбу на предохранитель. На случай, если нам придется его убить. Новый Юбери провел их в коммуникационный центр, двигаясь с убедительной легкостью и уверенностью. Руис не смел открыто целиться в Юберии из страха, что кто-нибудь из людей Юберии увидит и отреагирует нападением. Он чувствовал очень неприятное ощущение того, что совершенно не владеет ситуацией. Но ему необходимо было установить, насколько новый Юберии унаследовал авторитет и власть старого. «Когда мы доберемся до центра, сперва ты устроишь так, чтобы мы отсюда беспрепятственно выбрались», — сказал он. Ты дашь нам провожатых обратно до поезда. Юбери с любопытством посмотрел на него. «Разве ты не хочешь выйти верхом? Мы же теперь правим здесь, разве нет?» Руиз без слов посмотрел на него. И Юбери пожал плечами. «Как пожелаешь». Хаксли бросил на Руиза встревоженный взгляд. И он почувствовал, что на всякий случай должен объяснить все Хаксли и Албени. «Наш работодатель надеется, что мы сами облегчим ему задачу, как от нас избавиться. Он специально поставит людей наверху. Но вполне возможно, что второй подлодки у него нет. А на подлодке у нас есть Генч, жизнь которого позволит нам торговаться с нашим хозяином». Хаксли показался Руизу еще более встревоженным. «Что тебя заставило принять работу от такого мерзкого существа, Руиз?» Необходимость. Албени фыркнул. Не давай ему себя обмануть, Хаксли. Ему такие дела нравятся. Чем опаснее хождение по лезвию, тем ему приятнее. Если говорить про Руиза Ава. У него всегда было такое вот шило в заднице. Руис хотел было запротестовать сказать, что он переменился, но понял, что Албени над ним только посмеется. Коммуникационный центр был занят только техником в черном мундире и двумя охранниками-дирмами, хотя эти не были прооперированы для усиления мозга, и на них не было брони. Когда они вошли в комнату, Руис сразу стал рассчитывать угол огня и последовательность целей для поражения. Дирн справа оказался более чутким и внимательным, чем охранник слева, а техник вообще не обращал на них никакого внимания. Юбери подошел к главному информационному центру и положил левую руку на черное стекло. Он рассеянно постучал по экранчику и потом, повернувшись к ближайшему Дирму, бросил ему: "Убей их". Дирм только начинал соображать и поднимать оружие, чтобы прицелиться, как Руис очередью распорол его торс, отбросив силой взрыва охранника к стене. Руис развернулся, нажал на гашетку еще раз. Не попав во второго дирма в тот момент, когда тот тоже попытался выстрелить, он тоже не попал в цель. Тут зашипел энергомет Албени и разрезал охранника напополам. Руис повернулся и увидел, что Хаксли лежал на полу, слабо дергая ногами, а из дыры в груди поднимается дымок. Когда он понял, что произошло, он увидел, как Албени прицелился в Юбери, а его бугуристые черты лица исказила убийственная ярость. «Нет!» — рявкнул Руис, «Пока его не убивать!» На миг ему казалось, что Албени все равно это сделает, и он знал, что сможет убить Албени раньше, чем будет убит Юбери. Его оружие все еще было направлено на первого Дирма, который еще не подох. Но Албени зарычал, отвел в сторону энергомет и одним взрывом превратил в пар голову техника, в черной рубашке, который только что стал подниматься со стула. Облегчение пронизало Руиза до дрожи. Юбери откинулся спиной на панель управления. «Что же, попробовать все равно стоило», — сказал он почти весело. Руиз пытался сохранить ясность мышления, хотя он чувствовал почти непреодолимое желание уничтожить марионетку. «Как мне тебе объяснить ситуацию попроще?» — спросил он Юбери. «Если ты по-прежнему будешь продолжать крутить нам Динамо, план твоего хозяина просто окончится ничем. Разве ты не видел, что я сделал там, на поезде? Мой рюкзак полон тороидальной взрывчатки». Руиз посмотрел на часы, которые были вделаны в предплечье его бронированного комбинезона. «Если мы не вернемся через 28 минут, этот заряд обрушит купол» и запечатает эту дыру навеки. Юбери вскочил на ноги и выпрямился. Лицо его немедленно претерпело целую гамму превращений. От снисходительного веселья к напряженной холодной ярости. «Тебе придется заплатить страшную цену за то, что ты мне помешал, когда публий до тебя доберется», — сказал он сквозь зубы. На миг глаза его горели почти человеческим безумием. Потом он овладел собой. Разумеется, мертвый ⁇ это мертвый. Поэтому, видимо, я не должен винить тебя за то, что ты сопротивляешься. Вот и отлично, сказал Руис. А теперь сделай все необходимые распоряжения. Юбери поглубже вздохнул. Потом произнес в микрофон коммуникационного центра резкие, краткие распоряжения. Закончив, он посмотрел на Руиза. Снова совершенно спокойный. Ты доволен? Посмотрим, как оно пойдет, сказал Руис. Албени встал на колено возле Хаксли, который наконец затих. Умер, мрачно отрапортовал Албени. Руис почувствовал острую глубокую скорбь. Хаксли показался ему весьма приличным человеком, для такого, который занимается наемными убийствами. А теперь он погиб, словно никогда не существовал. И его доверие к Руизу оказалось бессмысленным. Он покачал головой, чтобы отвлечься. Он снова тратил время на бессмысленные эмоции. Каждое из тех существ, которые он уничтожал в ходе этой ночи, тоже было сперва таким же живым, как Хаксли. И их жизни были столь же существенны и важны для них. Как сказал двойник, мертвый – это мертвый. Руис помог Албени снять неповрежденные детекторы с Хаксли и повесил большую их часть поверх своей собственной брони. Мне кажется, что пока я должен буду перенять работу покойного Хаксли, сказал он. Албени устало поднялся.